Конструкция «кто-то не стал бы». Эпиграф. Осторожный человек не стал бы сразу после убийства пользоваться кредитной картой дяди. А племянник «осторожный человек», значит, он не убийца, размышлял частный детектив. Логика размышлений при расследовании убийства из современного детектива. Конструкции подобного типа «надежный партнер не стал бы». Если бы вы хотели договориться, то не стали бы. В хорошей компании не поступили бы так с сотрудниками. показывая, что человек, о котором идет речь, это могут быть и люди, и компании, и так далее, относятся к какому-то иному типу. Например, если в процессе переговоров я услышу, надежный партнер не сделал бы этого, то пойму, что при совершении подобного меня сочтут ненадежным партнером.